Глава восьмая. Рыжий и иноходец. Птолемей увидел Тая с верхом на темно-пепельной лошади, когда возвращался вместе с Александром, Гефестионом, Черным Клейтом и Леонтийском, начальником Тесалийской конницы с прогулки к пирамидам. Александр ехал на Бутифале, проезжая любимого коня в ранний час дня. Обычно он ездил на нем только в бою, избегая перегревать Воронового в дальних поездках под палящим солнцем Азии. Букифал поднял умную широколубую голову с пятном отметиной и продолжительно заржал, приветствуя кобылу. Салмах кокетливо затанцевала, сдерживаемая крепкой рукой Таис. Три возгласа удивления прозвучали почти одновременно. Три друга безошибочно узнали четвертую Хариту. Тессалитс замер, рассматривая небольшую, одетую без роскоши женщину, перед которой остановились три могущественных человека,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 и облег все ее тело сияющим огнем, словно сам Гелиас принял в свои объятия прекрасную дочь элады и Крита. По манере смотреть вдаль, словно она видела нечто неведомое остальным, Таис вдруг напомнила ему Александра. Втолемей задрожал и опустил взгляд, чтобы не выдать себя. Александр, спешившись, бросил по воде Бутифала клейту и подошел к Таису.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 покрытого по персидскому образцу потняком, укрепленным тремя ремнями и блиставшего золотой персидской уздечкой в виде лежачей буквы хи с золотыми розетками на скрещение ремней и по душами тая взвлась на потертую шкуру пантеры, заставив алмаах подняться на дыбы и ловко повернуться вслед ускакавшим македонцам. затем снова повернула лошадь и медленно поехала к месту где ее ждала гесиона расставшаяся на несколько дней снерхом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 И еще восемь многих девушек появились в полосе света от зеркал, стоявших за тканью. Все небольшого роста, крепкие и полногрудые. Их волосы не метались тонкими косами-змеями по плечам, как у финикиинок, а были коротко острижены, как у мифических амазонок. Маленькие ноги ступали дружно, одним слитным движением. Тесолики, дочери древней страны колдуний. И танец их казался волшебным действом тайной мистерией слабо колыущаяся серебристая ткань дымкой отделяла танцующих от полутьмы пиршественного навеса гибкие тела тисаеек подчинялись иному музыкальному напвному ритму танец был широким плавным в убыстрявшемся темпе юные танцовщицы одержимые не менее финитинок словно бы неслись по просторам коннобежных равнин тесалии зрители оценили поле их фаназийи смотрели в молчании захваченные чувствами тенеэстезиса, ощущение через сердце, для эллинов, олицетворявшего душу. Леонтиск наклонился к неорху, чем-то опечаленный, и негромко сказал, «Когда-то давно я видел тесалиек, исполнявших танец амазонок. Как это было прекрасно!» «И ты хотел бы увидеть?» – загадочно улыбаясь, спросил критянин. «Он-то знал обо всем через Гесиону». «Я готов заплатить талант той, которая сможет исполнить танец амазонок». «Что ж, плати», — невозмутимо сказал Нерх, протягивая сложную горстью ладонь. Начальник тессалийской конницы удивленно рассмеялся. В это время убрали занавес. Красноватые блики смоляных факелов вновь побежали по плитам двора. Девушка, в очень короткой эксамиде, открывавшей левое плечо и грудь, с распущенными волосами,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 Грациозной переступью лошадь пошла боком от одного столба до другого, поднялась на дыбы, склонив набок маленькую сухую голову и приветственно размахивая передними копытами. Отсюда салмах в такт ударом бубна двинулась обратно, поочередно забрасывая в сторону то зад, то перед, а Таис сидела прямо с неподвижными плечами. Протанцевав три круга, Афиненко внезапно послала Салмаах вскачь. Гесиона бешено забила в бубен, а македонцы, все отличные наездники, заорали в ритме скачки. Подражая легендарным стегонорам, Таис на всем скаку становилась на одно колено. Переворачивалась лицом к хвосту, растягивалась на спине, обнимая широкую крутую шею кобылы. Потом снова поднимала лошадь на дыбы, салма охвертелась быстро и красиво, делая по два оборота в разные стороны. Подгоняемая восторженными криками зрителей, Таис пустила лошадь равномерной рысью и встала во весь рост на ее спине, придерживаясь запрять длинной гривы и безукоризненно балансируя. Рабы незаметно настелили на дворе тяжелые пальмовые доски. Таис снова села верхом, перестал улыбаться. Лицо ее посерьезнело. Бубен Гесиона, рассыпаясь в ритме горделивого танца, повел перекличку с ударами копыт.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 Возбужденная лошадь тоже начала подпрыгивать, как в галопе, ударяя сразу тремя ногами, подбрасывая круп и задирая голову. Внезапно Тайес спрыгнула со спины Салмах. Опираясь на лошадь правой рукой, она стала исполнять странный обрядовый танец. Поднимаясь на пальцы правой ноги, гитара высоко поднимала левую, обхватывала ее щиколотку, протянутой вперед левой рукой. Изогнутая луком медное тело Тайес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 «Александр хочет, — ответил за царя Лисип, — чтобы я когда-нибудь сделал твою статую в образе царицы Амазонок». С детства он мечтал повторить историю Тесея и Ипполиты, но с огорчением узнал, что всадницы Триодонта давно исчезли. Осталась лишь легенда. Однако ты сегодня явилась истиной их наследницей. Смотри, как пожирает тебя глазами наш герой Леонтиск».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 и все же они пришли к стенам трои сражаться против эллинов. Им не могут простить этого потомки тех, кого амазонки били, вселяя страх своей нечувствительностью к э, ранам». Александр весело рассмеялся, а Птолемей не нашел, что возразить Тесалийцу. Лисип спросил Тайс. «Скажи, почему тебе пришло в голову выступать в вы эпогине ногой «Прежде всего, соответствия легендам».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 и как прочно держит тебя шерсть при внезапном толчке или заминке коня, как чутко отвечает он приказу пальцев твоих ног или повороту колен. «Хвала подлинной амазонке!» — вскричал Леонтиск. «Эй, вина за ее здоровье и красоту!» И он поднял, таясь на сгибе руки, а другой поднес к ее губам чашу с драгоценным розовым вином. Гитара пригубила, погрузив пальцы в его короткие остриженные волосы.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 Александр бросил на помощь фракийских всадников и великолепных критских лучников под командой очень опытного полководца Пармения. Тесалийская конница сумела удержать берег моря до тех пор, пока гвардия Александра, тяжелая конница товарищей, гитайров и щитоносцы, не подготовила страшный удар в центр персидских сил, обратив в бегство Дария и обеспечив победу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 «Правда, наверное, у Птолемея богатств еще больше. Этот военачальник мудр и терпелив, умеет собирать и выжидать. Я полагаю, что он будет владеть тобой, а не пламенный, подобно Александру Леонтиск», заключил свой рассказ кретянин. Таис только вздернула голову под лукавым и любящим взглядом Гесионы. Еще не наступил первый месяц весны, Мунихиан...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 Греческих наемников тогда никто не преследовал, и все равно они потеряли многих. А тут на плечах будет огромная армия персов. Александр считал лучшим исходом отступать к Ефрату, посадить войско на суда и уплыть от преследователей. В случае победы нерх тоже должен был явиться в Вавилон. Там-то и рассчитывали встретиться обе подруги. Последнюю ночь перед Суккотом они провели без сна в помещении Таес. Холодноватый синайский ветер проникал сквозь плотные занавеси, колебля тусклое пламя светильника и заставляя подруг тесней прижиматься друг к другу. Гесеона вспомнила годы, проведенные у Таис. Обе вдоволь поплакали, горюя и об Игесихоре, и о собственной разлуке. Из-за низких и унылых восточных холмов встало слепящее солнце, когда на пристань были брошены причальные канаты. Появился Птолемей, вшитым серебром в финикийском плаще, с целой толпой своих товарищей. Они приветствовали прибывших громкими криками, напугавшими салмах, как на мемфисском симпасиане. Храпевшую, бьющую передом и задом кобылу сама Таис перевела на пристань и передала опытным конюхам. Таис и Гесиону повезли на колеснице по северному берегу небольшого соленого озера на восток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 Неполноценные вероси, они жадны до пищи и драгоценностей и очень страшатся смерти, хотя их жизнь глуха и некрасива. Подумать только, они не понимают рисунков и картин, не в силах распознать изображения. Бесполезно толковать им о красоте, созданной художником. Так и живут они на окраинах пустынь без радости, в войнах и раздорах. Что ж, они совсем отвергают женщин?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 во всей армии александра несколько дней считая проведенные на корабле в корм салмах добавляли льняное семя чтобы очистить кишечник теперь ее чравовая шерсть отлично вычищенная по флагонскими конюхами блестела темным шелком леонтиск провел ногтями по спине салмах сильно надавливая лошадь вздрогнула и потянулась тиолиц вскочил на нее и понесся по равнине ровный стук копыт заставил знатоков одобрительно закивать однако начальник тесолийской конницы возвратился недовольный тряская рысь смотри передние копыта, хотя и круглые но не больше задних бабки слишком крутые скоро топчет копыта на каменистых дорогах сирии тайс подбежав кобыле обняла ее за шею готовая защищать свою любимицу неправда она хороша ты сам восторгался ею на празднике смотри как она стоит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 будто понимала что ее унижают леониск переглянулся с птолемеем и македонец махнул кому то рукой эй привести коня госпожа таясь гитара не успела ничего спросить как откуда то послышался чеканный дробный топот мальчик сдерживая рыжего с медным отливом коня вынесся вперед и едва садил горячую лошадь запрокинувшись назад и налегая на поводе этот конь был весь медно рыжий без единого пятнышка блестящий, переливающийся искрами. Подстриженная грива и пышный тонкий урипицы хвост, совсем чёрные, отливающие синим глаза, удивительно украшали животное. Афинка никогда не видела лошадей такой масти. Таис сразу бросились в глаза удлинённое тело с крутыми боками и более короткие, чем у салмах, ноги, передние с большими, чем у задних, копытами. Длинная отлогая лопатка, длинная холка, широкий круп,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 слегка толкнул Таес головой. Нельзя было выразительней дать понять, что новая хозяйка ему нравится. По знаку Птолемея раб подал Таес кусок медовой ячменной лепешки, и она, разнуздав иноходца, накормила его лакомством. Поев, конь потерся о ее плечо, и когда его уводили, Таес показалось, что он, оглянувшись, подмигнул ей. Настолько лукавой была его морда.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 Водились слоны мелкой породы. На них охотились египтяне. Финикийцы добывали слоновую кость для Крита и окончательно истребили слонов. Таис легко совершала переходы по 300 стадий в день. Втолемей не торопился, чтобы дать подтянуться последним отрядам из Дельты. леантиск со своими тесолицами умчался вперед. Прощаясь, он научил Таис пользоваться персидским потняком с широкими ремнями и боевым нагрудником.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 произойдет последняя решающая битва между силами зла и воинством добра. Пророки не назвали сроков битвы. Позднее Таэс узнала, что философы Индии предсказали время решающего сражения света и тьмы, но не назвали место. Считалось, что великое сражение, затеянное полубожественными властителями в утеху тщеславию и властолюбию, погубило цвет их народов, и открыла новую историческую эпоху накопления злобы и деспотизма – Калиюгу. После окончания Калиюги и должна была произойти ужасающая битва. Соединив единое оба пророчества, Тайс определила, что битва Ормегедона произойдет только через 23,5 века после года ее рождения, и удивилась, как могли люди интересоваться тем, что может случиться в невероятно далеком грядущем.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 Больно укусил Птолемея. Через мгновение македонец явился снова. Поехали вниз. И, не посмотрев на Гетеру, дал по воде своей лошади. В боковом пределе шатра Александра горели яркие светильники. Утомленный полководец лежал на широкой и жесткой постели, слушая Таес. Он призвал к себе гостю накануне выступления, после того, как запретил ей танцевать для военачальников.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 Александр примирился с утратой детских фантазий о Трое, лишь когда понял, что с каждым столетием увеличивается число людей на лике геи, ширятся просторы Айкумены и все больших свершений требуют истинно величественные дела. Он с лихвой исполнил мечту своего отца Филиппа и воинственного Изократа. «Теперь, если удастся полностью разгромить Дария и завоевать Персию?» Тайс как будто угадала его мысли, спросив,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 Только я. Боги сделали меня непобедимым до самой смерти. а Айкумена не столь уже необъятна, как я говорил тебе. Пройду к Парапамизу, за крышу мира до Даимда, и дальше на юг до океана, а Нерх обмерит берега от Вавилона до встречи со мною на краю земли. Слушай, тебя веришь учению еврейских мудрецов, воскликнула Таис. У них сефирот разум, иначе сердце, бина, женское начало.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 Кто не слыхал о Гейрапольском святилище? Благодарю, и завтра же тронусь в путь. До переправы тебе не нужна охрана, а потом это будет обязанностью одноглазого дигома У него триста воинов. Но довольно о делах все решено. Ты подождешь меня или посланного за тобой, или иного известия. Не хочу иного известия. Верю в победу. Тайс обняла Птолемея, привлекая к себе. Потнее Террен, владычица зверей, будет за вас.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 «Не повторится ли с Дарием то же самое?» Македонец покинул Таис, когда начинало светать, и брецание конской сбруи разнеслось по лагерю. Отбросив занавесь, Птолемей остановился у входа. Глаза его горели, ноздри раздувались. «Кинепонтай фонан холиной!» произнес он звучно страфу известной поэмы. «У дела коней звенят о смерти». Таис сделала пальцами охранительный знак. Занавесь упала